проходили постоянно. Мы меняли их регулярность, ритм, чтобы те, кто боялся встречи с милицией, не мог приспособиться к этим чисткам города. Я уже говорил, Москва задыхалась от перегруженности. Мне захотелось убедиться воочию, а не только по стат-отчетности, что ситуация с транспортом сложилась крайне напряженная. Ставил себе задачу не просто проехаться в метро, автобусе, пусть даже в часы пик, а захотел, так сказать, на своих боках прочувствовать, как москвичи добираются до места работы. Например, я знал, что многие рабочие завода имени Хроничева живут в Строгино, новом микрорайоне столицы. Приехал в 6 утра в Строгино, вместе с затпанными рабочими сел на автобус, дальше пересадка на метро, По дороге усталые, напряженные, заведенные люди, много чего говорили мне о нас, начальниках, разваливших страну. Потом еще пересадка на автобус, и в 7 часов 15 минут, то есть точно к началу рабочего дня, я у ворот этого предприятия. Это только один эпизод, таких поездок было несколько. Реакция Политбюро на эти мои путешествия в общественном транспорте была своеобразная. Явно вслух, неодобрение никто не выражал, но отголоски раздражения до меня докатывались. Потом, когда настала пора критики в мой адрес, все, что накопилось, было выплеснуто. Поездки в метро и автобусах были названы завоеванием дешевого авторитета. Глупо. Главное для меня было самому разобраться, что на самом деле происходит с транспортом, что необходимо предпринять, чтобы чуть-чуть снять нагрузку с людей в часы пик. После этих поездок мы кое-что решили, например, сделали гибкий график начала работы московских предприятий, пустили новые маршруты, разработали некоторые другие меры. Кстати, о популярности. Почему-то никто, кроме меня, не захотел ее завоевывать Разве это так легко? Съездил в транспорте и завоевал Что-то желание не возникало даже у тех, кто уже давно забыл, что такое популярность Нет, просто в виллах ездить действительно гораздо удобнее Никто на ноги не наступает, в спину не толкает, в бок не пихает Едешь все быстро и без остановок Всюду горит зеленый свет, постовые честь отдают. Конечно, приятно. В общем, для меня была неожиданной такая бурная реакция на мои поездки в московском транспорте. В Свердловске это было совершенно обычным, нормальным явлением. Люди как-то и не сильно обращали внимание на то, что первый секретарь обкома едет в трамвае. Едет, значит, так надо. А здесь, в Москве, это почему-то становилось событием, вызывающим многочисленные пересуды. За время моей работы было выработано несколько принципиальных решений по Москве. Например, было принято внесенное нами постановление Политбюро о концепции развития столицы. В нем содержалось очень важное решение о прекращении набора рабочих по лимиту. Лимит просто терзал Москву а руководители предприятий, имеющие возможность набирать таким образом рабочих, использовали их на самых неквалифицированных работах. Порочная практика лимита тормозила модернизацию предприятий, потому что гораздо легче было набрать бесконечное число иногородних, чем усовершенствовать производство. Лимитчики, по сути своей, оказались рабами развитого социализма конца XX века, не имеющими практически никаких прав. Они были привязаны намертво к предприятию временной московской пропиской, общежитием и заветной мечтой о прописке постоянной. С ними можно было вытворять все, что угодно, нарушая закон, гзоты. Они не пожалуются, никуда не напишут. Чуть что лишаем временной прописки и катись на все четыре стороны. А свое унижение и несправедливость многие заливали водкой. Там, где располагались общежития лимитчиков, кременогенная обстановка была одной из самых напряженных. Кстати, уже через несколько месяцев после моего ухода прописка по лимиту для некоторых организаций была опять возрождена.